Дело прошлое. Что больше кошку гладишь, то больше она горб дерет. Даль. Рослый сероглазый майор КГБ указал мне с улыбкой на стул. Примечание. Впоследствии мы с женой используем его портрет в повести «Когда отступают ангелы». Конец примечания. «Присаживайтесь, Евгений Юрьевич, присаживайтесь». Я присел. В голове кувыркалась бог весть, откуда выпавшая цитата. Когда частный пристав говорит «садитесь», стоять как-то, знаете, неловко. Вызова я боялся давно. Шел 84 год, первый сборник фантастических произведений супругов Лукиных был недавно зарублен с таким треском, что щепки летели аж до Питера. Во внутренней рецензии, поступившей в Нижнее Волжское книжное издательство, Рецензент Александр Казанцев. Авторы убиенной рукописи величались выкормышами журнала «Америка» и сравнивались почему-то с невозвращенцем Андреем Тарковским. Теперь-то, конечно, лестно, но тогда... Видный волгоградский деятель культуры, выступая в библиотеке имени Горького, поклялся, например, по гроб жизни бороться с творческим дуэтом Лукиных, посмевших влепить в рассказ «Не верь глазам своим» злобную карикатуру на вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина. Бред какой-то. Там о Ленине вообще ни слова не было. Другой еще более известный деятель, по слухам, уже составлял черный список, в котором мы с женой занимали вторую и третью строчку сразу после президента клуба любителей фантастики Завгороднего, того самого, о котором на недавнем бюро обкома было сказано так, и прикидывающийся выходцем из рабочего класса Борис Завгородний. Куда уж там, Шепилову. Да о чем говорить, если буквально на днях картину Владика Коваля фантасты Лукины распоряжением того же обкома сняли со скандалом в день открытия персональной выставки художника. Короче, второй месяц многострадальное наше семейство с наивным ужасом ожидало ареста, обыска и спешно рассовало по знакомым самопальную, а то и вовсе забугорную литературу. То есть чувства, с которыми я опускался на краешек любезно предложенного мне стула, вы представляете? Тем временем майор приступил к работе, как и положено, утратив ко мне всякий интерес — Он достал из выдвижного ящика некий отпечатанный на машинке текст и углубился в чтение. Уже можно было увязывать узелок и по городу с вещами. Неведомое мне произведение располагалось на оборотной стороне листа с символикой волгоградской правды. Дело в том, что, работая в наборном цехе, я частенько приворовывал подобные бланки, на изнанке которых мы с женой, собственно, и творили». «Нарушение типографского режима». Кажется, так это в ту пору называлось. Вроде бы даже статья за подобные проделки была предусмотрена. Майор неспешно, с удовольствием, как мне почудилось. Прочел все до конца, один раз даже хмыкнул одобрительно и поднял на меня серые, исполненные понимания глаза. «Ваша работа?» — участливо спросил он, протягивая бумагу через стол. Я принял ее трепетной рукой, Взглянул обреченно и слегка оторопел. Да, работа была моя, но, во-первых, предложенный вниманию текст не имел никакого отношения к подрывному жанру фантастики, во-вторых, не имел он отношения и к соавторству. Совершенно невинная юмореска, написанная просто так мимоходом. Хотя, что я буду ее пересказывать, проще уж привести целиком. «Братья мои меньшие». Говорят, что каждое животное чем-то напоминает своего хозяина. Святые слова. У меня вот за последние два года сменилось шесть котов. Первый жрал в три горла и все силы тратил на разврат. После того недоразумения с соседской балонкой его, разумеется, пришибли. Но где-то еще два месяца дворовые кошки приносили котят только его масти. Второй был мрачной скотиной с бандитскими наклонностями. Он вырвал глаз Колли с первого этажа и располосовал ногу народному депутату. Этого застрелил милиционер. Третий все воровал. То есть не то, чтобы только с ясной, а вообще все, включая деньги и сигареты. Впрочем, с ним мы жили довольно мирно. Вечером я выпускал его форточку, а утром он обычно что-нибудь приносил. Большей частью всякую ерунду. Что с ним сталось, не знаю. Очевидно, сорвался с карниза. Четвертый был наркоман, то есть дня не мог прожить без валерьянки. Однажды меня пятнадцать суток не было дома. Так он взломал аптечку и слопал весь мышьяк, как будто для него доставали. Пятый не давал спать соседям. Вылезет гад на дровину для просушки белья и орет. Ну и дождался. Плеснули кипятком с верхнего этажа. Теперь вот завел шестого. Ну, этот, кажется, хуже всех. Забьется в угол и смотрит на меня с ужасом целыми днями. Я терплю-терплю, но как-нибудь не выдержу. Возьму за ноги, да и хрясну об угол. Тоже мне укор совести нашелся. Е. Нулик. Мой тогдашний псевдоним. Вот, собственно, и весь текст. Вид у меня, надо полагать, был самый ошалелый. Нет, правда. В чем криминал-то? что милиционер кота застрелил. «Ой, там же еще про народного депутата!» «Понимаете...» — со вздохом сказал майор, забирая бумагу. «Как-то больно обаятельно они у вас получаются. Вроде бы тратите на каждого две-три строчки, а котики прямо как живые. Особенно последний. Крыша у меня после этих его слов не поехала лишь потому, что такого выражения тогда в природе не было. Не добралось оно еще до Волгограда». «Зато пробки у меня перегорели в миг». «Ну...» — выдавил я с натужной улыбкой. «Стараемся. Персонажи ведь... Каждого хочется порельефнее, поярче». Затем меня осенило, что майор умышленно морочит мне голову, явно собираясь чем-то в дальнейшем огорошить. «С подходцем, видать, колит, Как лапшин у Юрия Германа». Комплиментов вон успел наплести. «Ох, не коты его интересуют». — Нет, не коты. — Любите их, небось, — улыбнулся майор. — Да, да" — сипло ответил я, плохо уже соображая, что говорю. — Люблю. Котов люблю. Собак... Вообще, животных... — Хм... Собак... Он недоверчиво качнул головой, бросив меня ненароком... — Ну да, ненароком жди. В холодный пот. Снова выдвинул ящик и выложил на стол стопу рукописей с торчащими из нее закладками. Причем на верхнем листе этой кипы я тут же углядел штамп нижневолжского книжного издательства, правда, не чернильный, просто черный, видимо, ксерокопия. — Да нет, — с сожалением проговорил майор, разнимая рукопись на первой закладке. — С собаками у вас не то, чтобы натянутые отношения, но вот послушайте... Рассказ строительный, самое начало. У ног его, задрав встревоженные морды, сидели дворняжки, верный и рубин. Майор поджал губы и, досадливо покряхтев, стукнул кончиками пальцев по неугодившей строчке. «Ну вот не вижу я, хоть убей этих ваших дворняжек. Ну сидели у ног, ну морды у них встревоженные, но как-то не сочувствуешь им, не сопереживаешь. Вы согласны со мной?» Я смог лишь мелко покивать в ответ, отчего зубы мои слегка задребезжали. «Ох, что-то серьезное он нам шить собрался. Уж больно издалека заходит». «Далее...» — майор перебросил еще пару страниц. «Вдалеке завыли собаки». подрядчик вздрогнул. «Вы же их здесь явно делаете предвестниками несчастья, вроде ворон. Ну, разве так можно? Или вот в рассказе «Монумент». Сами послушайте, как ваш герой о них отзывается». «Собак тоже развели. Никогда столько собак в городе не было!» «Он отрицательный!» — прохрипел я. «Он отрицательный персонаж!» «Допустим!» — согласился майор. «Но давайте сравним. Давайте посмотрим, как вы описываете кошек. Рассказ «Пробуждение». Так, вот он у вас запрокинул голову. «Ага, что-то падало с огромной высоты многоэтажного дома» что-то маленькое, пушистое, живое. Чувствуете разницу в отношении? И далее. То ли она не удержалась на ледяной кромке крыши, то ли ее выбросил из окна лестничной площадки какой-то мерзавец. Пока он читал, я успел судорожным вздохом скосить глаз в сторону полного синевы незарешеченного окна. «Неужто все, а? Неужто допрыгались?» Но тут цитата кончилась, и я поспешил отвести взгляд от синевы за окном. Майор смотрел на меня с усмешкой. «И слово-то ведь какое выбрали!» — посетовал он. «Мерзавец, надо же! Раз выбросил из окна кошку, значит, уже и мерзавец!» Майор вновь собрал кипу листов воедино и устремил на меня загадочно мерцающие серые глаза. «Что вы от меня хотите?» — сипло сказал я. «Нет, врум!» Ничего я не сказал, это надо было сойти с ума, чтобы задать подобный вопрос, на него ведь и ответить могли. Короче, все, на что я отважился, это оттянуть пальцами ворот свитера и произвести горлом некое вопросительное сипение. «Я хочу всего-навсего дать вам добрый совет», — сухо сказал майор, — прекращайте вы эту вашу кошачью пропаганду. Сначала я подумал, что не дослышал. Точнее, переслышал, что, впрочем, тоже неудивительно, если учесть мое состояние. Возможно, что слово «кошачью» майор не произносил вообще, возможно, оно само собой возникло в моем, в конец замороченном мозгу. Не решаясь переспросить, я сидел в предобморочной тишине, как сейчас помню, держа руки на коленях. На глубокий внешний вырез окна вспорхнул воробей, повертелся, потом скосил глаз в кабинет и, истерически чирикнув, опрометью ушел в синеву. Майор неспешно выравнивал кипу машинописных листов, приведя ее в идеальный порядок, полюбовался и спрятал в стол, потом снова поднял голову. — Скажите, — мягко осведомился он, — а вот эта ваша юморезка про котов, она что, полностью соответствует действительности? «Это насчет моего морального облика?» — спросил я в тоске. «Нет-нет, я о количестве животных. Неужели и впрямь шесть штук за два года?» «Ну, около того». «А собачку завести желание не возникало?» «У нас квартира на шестом этаже», — виновато ответил я. «Да и выгуливать некогда». Майор сочувственно покивал. «Скажите...» — снова заехал он издалека. «А вы никогда не задавали себе такой вопрос?» «Почему это русские люди в большинстве своем любят собак больше, чем кошек?» «Советские!» — машинально поправил я. «Ну не придурок, а!» «Что?» «Советские!» — повторил я, поскольку деваться уже было некуда. «Слово, знаете ли, не воробей». «Воробью что?» — чирикнул и в синеву. Я запоздало ужаснулся и принялся выпутываться. «Понимаете, до революции дело обстояло несколько иначе. Русский мужик считал собаку нечистым животным и в избу не пускал». А вот кошка жила в избе. — Я ничего не придумываю, так в словаре даля. Майор посмотрел на меня благосклонно. — Да, — сказал он, — я говорил умышленно. То есть история вопроса вам знакома? — Какого вопроса? — переспросил я, холодея. — Ну, не скромничайте, Евгений Юрьевич, не скромничайте. Майор прищурился и процитировал. На этот раз наизусть. — Покажите мне хоть одного человека, который умер бы на могиле своей собаки. И вот тут я, братцы вы мои, окоченел. Фразу эту я придумал и занес в записную книжку всего две недели назад. Идиоты, боже, какие мы идиоты! Надо же, литературу прячем! Да куда ты что от них спрячешь? Насквозь видят! Вы что ж думаете, только тот писатель выполняет социальный заказ, кто воспевает строительство БАМа? Майор усмехнулся и, как мне показалось, зловеще. «Нет, тут все, поверьте, куда сложнее и тоньше. А ну-ка вспомните, когда вы услышали в первый раз, что собака — друг человека?» Н «Не помню. В первом классе, наверное. Вот видите, вы это знали еще в первом классе. Собака — верный, преданный друг. Кошка — предатель. А человек, не любящий собак...» кстати." «Кто у нас в стране прежде всего не любит собак?» «Не знаю», — тупо отозвался я, по хребту ползли мурашки. Майор крякнул и взглянул с упреком, видимо, ждал большей сообразительности. «Те, кто сидел в лагерях», — явно испытывая за меня неловкость, пояснил он. «Ну и шпионы, разумеется. Как только о каком-нибудь персонаже становится известно, что он боится собак, читатель тут же настораживается». Он чувствует нутром, что перед ним потенциальный враг, и чтобы выработать у народа такой стереотип, потребовались многие годы и жертвы. Вспомните, золотой ключик, ведь Алексей Толстой написал эту сказочку отнюдь не для собственного удовольствия. К вашему сведению, это был социальный заказ на уровне ЦК партии противопоставить образ положительного пуделя Артемона отрицательному коту Базилио. «Да, но там же еще у него полицейские бульдоги...» Робко заикнулся я, малость приходя в себя. Или наоборот, не знаю. «Верно», — сказал майор. «Бульдоги, именно бульдоги. Есть у них в мордах что-то кошачье, вы не находите? Или взять того же Булгакова? Вы, видимо, полагаете, что роман «Мастер» и «Маргарита» так долго запрещали публиковать, потому что там действуют и Яшо и Воланд? «Нет». Не печатали, потому что бегемот. Кот, бегемот. Представь его нам, Михаил Афанасьевич, в образе пса, и никаких бы проблем не возникло. — То есть как это? — позволил я себе возмутиться. — А остальное? — Там же сатиры полно. — А остального бы не было, — отечески ласково объяснил майор. — Остальное Булгаков, как истинный художник, просто вынужден был бы переделать. Кто-то из великих... Рембрандт, если не ошибаюсь, сказал однажды, если я изменю цвет шарфа, мне придется переписать всю картину. Вы улавливаете вообще, о чем я говорю? И я вновь потряс головой, то ли утвердительно, то ли не очень. Проще всего с мультфильмами, задумчиво продолжал майор. Творческие коллективы вообще легче контролировать, нежели авторов-одиночек». «Если обратили внимание, все наши мультики только и делают, что прославляют собак и очерняют кошек». «Голубой щенок» смотрели, снят по нашим разработкам, вот только с цветом главного героя перемудрили. «А кот в сапогах?» Майор несколько опечалился и со вздохом развел руками. «Классиком мы не указ», — с сожалением признал он. «То есть вы нам предлагаете?» «Да я так и не отважился». «Да и что бы я стал договаривать?» «Я предлагаю вам понять...» Майор слегка повысил голос, «что простой советский человек по многим причинам отождествляет себя именно с собакой, а не с кошкой. Она знает свое место, она предана хозяину, готова самоотверженно за него умереть, готова всю жизнь просидеть на цепи». «Не поддакивать!» Стискивая зубы, мысленно твердил я себе. «Только не поддакивать!» «Лепит контру, а сам только и ждет, когда кивну». «Да вы расслабьтесь», — успокоил майор. «Вас никто не провоцирует». Перекривив физию в диковатой улыбке, я сделал вид, что расслабился. «Поговаривают, у вас не лады с издательством?» «Рукопись?» — вернули. Как бы, между прочим, осведомился он. «Ну вот». Кажется, предисловие кончилось, и разговор пошел всерьез. С тупой обреченностью я ждал следующей фразы тогда еще один совет с бесмятежной улыбкой продолжал майор будете задумывать следующую повесть найдите там местечко для какой нибудь знаете симпатичной псины лохматый беспородный причем чтобы не шавка была покрупнее и посерьезней уверен у вас получится всего доброго привет супруги творческих вам успехов нет Не желал бы я увидеть свою физиономию в тот момент. Тут представить-то пытаешься, и то неловко. — Ну, что? — замиранием спросила жена. — Я рассказал. Она не поверила. И ее можно понять, история была и впрямь невероятна. Какие собаки, какие кошки. Тут вон того и гляди, в диссиденты запишут, а ему, видишь ли, псину подавай, беспородную, но симпатичную». Поскольку версия о собственной невменяемости сильно меня обижала, мы попробовали зайти с другого конца и заподозрили в тихом помешательстве самого майора. В словаре иностранных слов 1888 года издания нашелся даже приличный случай термин «галеомахия» греческий «преследование кошек из ненависти к ним». Но даже подкрепленная термином «догадка» это выглядело весьма сомнительно, а дальнейшее развитие события опровергло ее начисто. Насколько нам известно, сероглазый майор еще лет семь благополучно сидел на культуре и был отправлен в отставку сразу после путча. А КГБ не та организация, чтобы семь лет держать в своих рядах тихо помешанного. Гораздо логичнее было предположить, что тема разговора вообще не имела значения. Майор мог беседовать со мной о спичечных этикетках, о парусной оснастке испанских галеонов, о чем угодно. Важен был сам факт вызова. Пригласили, поболтали, да и отпустили на первый раз с миром. «Иди, мол, и больше не греши». «Да» но грешить-то хотелось, ой, как хотелось, мы уже вошли во вкус писаний, на это, братцы вы мои, покруче наркомании. То есть имело смысл прикинуться глупенькими и, не поняв очевидного намека, принять совет майора буквально. Пес тебе нужен, крупный, лохматый, сейчас сделаем. И сделали. Честно сказать, повесть «Когда отступают ангелы» была нами написана исключительно ради положительного образа Мухтара. И вот тут-то И началось самое загадочное. Волжское книжное издательство, столь лихо потопившее наш первый сборник, с удивительной расторопностью включило рукопись в план. Хотя по составу, если, конечно, не считать нового произведения, она не слишком-то отличалась от предыдущей с треском зарубленной. Получалось, майор не шутил и не морочил мне голову. Мало того, спустя несколько лет мы чуть ли не с суеверным страхом обнаружили вдруг, что из всего нами написанного повесть «Когда отступают ангелы» наиболее лояльное произведение. Слышались в нем твердая поступь рабочего класса, шелест алых знамен и бой курантов, а первым кирпичиком был именно образ лохматого симпатичного Мухтара. Меня до сих пор тревожит эта загадка. Очень бы хотелось, Встретить майора и поговорить на чистоту, но такая встреча, к сожалению, маловероятна. По слухам, он сейчас охраняет банк, где-то в Иркутске. А о нынешних виртуозах, считая меча, лучше ни о чем не спрашивать. Секреты предшественников, насколько я понимаю, утрачены ими напрочь. И вот еще что непонятно. Если наша госбезопасность и впрямь работала на таком уровне, что и Фрейду не снился, то как же это они, гады, родину-то? Проспали. — А?